Глава 29. Исследование огня. Никогда раньше 103 683 тысячный не был в химической библиотеке. Место действительно поразительное. Насколько хватало глаз, тянутся ряды яиц, наполненных живыми жидкостями. В каждом из них хранятся свидетельства, описания, уникальная идеи. Он продвигается между отсеками, А в это время Шлипуни рассказывает. Она узнала, что ее мать, была кью общалась с подземными пальцами, когда владела закрытым городом Белаканом. Мать Шлипуни интересовалась пальцами. Белла кью считала, что они являются самостоятельной цивилизацией. Она подкармливала их, и взамен они рассказывали ей об удивительных вещах, о колесе, например. Для королевы Белла юк кью пальцы были полезными животными. Как же она ошибалась. Теперь у Шлипуни есть тому доказательство. Все свидетели единодушны. Пальцы предали Белока на огню и таким образом убили Белла Кью единственную королеву, которая стремилась их понять. Печальная истина. Их цивилизация основана на огне. Вот почему Шлипуни не желает общаться с ними, тем более кормить их. Поэтому она замуровала проход через гранитную плиту. Поэтому она жаждет стереть их с лица земли. Многочисленные доклады различных экспедиций подтверждают ту же информацию. Пальцы зажигают огонь, играют с огнем, изготавливают предметы при помощи огня. Муравьи не могут позволить ему упорствовать в своем безумии. Это приведет к концу света. Испытание, выпавшее на долю Белокана, лишь подтверждает это. Огонь. Сто три миллиона шестьсот восемьдесят тысячного передернуло от отвращения. Теперь он понимает одержимость шлипуни. Все муравьи знают, что такое огонь. Когда-то они тоже открыли для себя этот элемент. Как и люди, случайно. Молния ударила в деревце. Горящая веточка упала в траву. Один муравей подполз к ней, чтобы разглядеть этот кусочек солнца, от которого чернело все вокруг». Все необычное муравьи стараются притащить в гнездо. Первая попытка закончилась неудачей, следующая тоже. Огонь угасал по дороге, но потом при помощи длинных веточек опытный разведчик сумел донести одну до самого муравейника. Он показал, как можно передвигать эти кусочки солнца. Его собратья ликовали. Каким чудом казался им огонь. Он давал энергию, свет, тепло. И какие красивые цвета, красный, желтый, белый и даже голубой. Это случилось не так давно, всего каких-то 15 миллионов лет назад. Социальные насекомые до сих пор об этом хранят память. Возникла проблема. Пламя горело недолго. Приходилось дожидаться, когда вновь ударит молния. Но, увы, она всегда сопровождалась дождем, а он тушил огонь. Тогда, чтобы защитить пылающее сокровище, у одного муравья появилась идея укрыть его внутри города. Инициатива оказалась разрушительной, огонь горел дольше, но тут же спалил купола из веточек, вызвав гибель сотен яиц, рабочих и солдат. Никто не похвалил новатора, но исследование огня на самом деле только начиналось. Таковы муравьи, они всегда начинают с наихудшего решения, а потом постепенными исправлениями достигают самого лучшего. Муравьи долго бились над решением проблемы, связанной с огнем. Шли пуни, раскупоривает феромон памяти, где записаны эти исследования. Сначала заметили, что огонь очень заразен. Достаточно было к нему приблизиться, чтобы самому загореться. В то же время он был поразительно хрупкий. Простого взмаха крыльев бабочки могло хватить, чтобы от него остался только черный дым, улетающий вверх. Когда муравьи хотели потушить огонь, самым удобным было вылить на него немного слабо концентрированной муравьиной кислоты. Изобретательные предшественники, стрелявшие в раскаленные угли слишком мощной струей кислоты, быстро превращались в горелки, а затем и в живые факелы. Позже, 750 тысяч лет назад, когда муравьи в своих исследованиях пробовали все подряд, что является их научным подходом, они, как всегда, случайно открыли, что огонь можно сотворить, не дожидаясь молнии. Как-то один рабочий потер друг от друга два очень сухих листика и увидел, как сначала от них пошел дым, а потом они загорелись. Опыт был повторен и изучен. Отныне муравьи могли зажигать огонь по своей воле. За этим важным открытием последовал период эйфории. Каждое гнездо почти ежедневно находило новое применение огню. Огнем уничтожали ненужные деревья, крошили самые твердые материалы, согревались его теплом при выходе из зимней спячки, лечили некоторые болезни, и в его свете все выглядело красивее. Энтузиазма поубавилось, когда огонь начали использовать в военных целях. Теперь четыре муравья, вооруженные длинной горящей веткой, были способны уничтожить вражеский город с миллионом населения менее чем за полчаса. Случались лесные пожары, муравьи плохо контролировали заразный эффект огня. Малейшего тления при небольшом ветре было достаточно, чтобы разгорелся большой огонь, а выстрелами слабой кислоты муравьи пожарные уже не могли справиться с пламенем. С горящего кустарника огонь тут же перекидывался на деревья с одного на другое, и за день не 300 тысяч муравьев, а 30 тысяч муравейников превращались в кучки черного пепла. Этот бич не щадил никого, ни самые высокие деревья, ни самых крупных животных, ни даже птиц. На смену восторгом пришло отторжение, полное, единодушное, как далека была радость первых дней. Огонь оказался слишком опасным. Все социальные насекомые заключили соглашение. Огонь предали анафеме и наложили на него табу. Отныне никто не должен был приближаться к огню. Если молния ударит в дерево, то по закону следовало отойти от него. Если начинают гореть сухие веточки, долг каждого их потушить. Инструкции пересекли океаны, Вскоре все муравьи планеты, все насекомые знали, что от огня надо бежать и ни в коем случае не пытаться завладеть им. Осталось всего несколько видов мушек и бабочек, которые все еще бросались в огонь, но все они были светозависимы. Остальные строго выполняли предписания, и если отдельная особь или же целое гнездо пытались использовать огонь в военных целях, то все виды от мала до велика объединялись и уничтожали их. Шлипуни водрузила феромон памяти на место. «Пальцы продолжали использовать запрещенное оружие и до сих пор используют его в любом своем деле. Цивилизация пальцев — это цивилизация огня, значит, мы должны уничтожить ее, пока они не спалили весь лес». Королева испускает запах твердого убеждения. 103 683 потрясен. По словам шлипуни, пальцы — это патологическое явление. Временные обитатели Земли, и, конечно же, обитатели эфемерные. Они здесь всего не более трех миллионов лет, и они не задержатся здесь надолго. 103 миллиона 683 тысячной усики. Муравьи обычно не препятствуют представителям различных видов сменять друг друга на поверхности Земли, жить и умирать. То есть они не занимаются их уничтожением специально. Тогда откуда такая позиция? Шлипуни настаивает, они слишком опасны, мы не можем ждать, когда они сами исчезнут. 103 683 замечает, кажется, под городом есть живые пальцы. Если Шлипуни всерьез решилась заняться пальцами, то почему же она не начинает с них? Королева удивляется, что солдату известна эта тайна. Она начинает оправдываться, пальцы там внизу не представляют угрозы, они не могут выбраться из своей ямы, они в западне. Стоит оставить их умирать от голода, и проблема решится сама собой. Может, сейчас они уже трупы? Жаль. Королева поднимает усики. Почему? Тебе что, нравятся пальцы? Ты общался с ними во время путешествия к краю мира? Солдат возражает. Нет, но для зоологии это была бы большая потеря. Нам неведомы ни нравы, ни морфология этих гигантских животных. И еще жаль, что, отправляясь в поход, мы почти ничего не знаем о наших противниках. Королева задета за живое. Преимущество в споре на стороне солдата. А тут такая возможность. У нас дома в нашем полном распоряжении есть гнездо пальцев. Так почему бы этим не воспользоваться? шлипуни не подумала об этом. 103 миллиона 683 тысячный прав. И в самом деле эти пальцы ее пленники. Они вроде клещей, которых она изучает в зоологическом зале. Помещенные в ореховую скорлупу клещи для нее вивариум бесконечно малого. Запертые в пещере пальцы — это вивариум бесконечно большого. На мгновение королева испытывает искушение прислушаться к солдату, спасти последние пальцы, если они еще живы, хладнокровно управлять своим пальцарием и даже при случае возобновить диалог с ними. Все для науки. А почему бы их не приручить, не превратить их в гигантских лошадей? При помощи еды будет легко добиться от них покорности». Но тут случилось непредвиденное. Возникнув из ниоткуда, муравей-камикад забросяется на шлепуни и пытается ее обезглавить. В этом цареубийце 103 683 -тысячный, узнает мятежника, живущего над стойлом Скоробеев. Подскочив, 103 683 -тысячный ударом мандибулы сабли повергает смельчака, прежде чем тому удается совершить злодеяние. Королева остается невозмутимой. Теперь ты видишь, на что способны пальцы? Они превратили муравьев с запахом земли, фанатиков, готовых убить собственную королеву. Пойми, три миллиона трех тысячный, мы не должны вступать с ними в разговоры. Пальцы не такие, как остальные животные, они совсем другие, они слишком опасны, они даже словом могут погубить нас. Шлепуни уточняет, что ей известно о существовании мятежников, которые продолжают общаться с агонизирующими под полом пальцами. Она держит ситуацию под контролем. В ряды мятежников просочились верные ей шпионы. Они держат ее в курсе всего, что происходит с пальцами. Шлепуни знает, что 103 683 вышел на контакт с мятежниками. Она это одобряет. Таким образом, солдат тоже сможет быть ей полезен. Поверженный мятежник-убийца из последних сил простонал. «Пальцы наши боги!» И затих. Он умер. Королева обнюхивает труп. Что значит слово «боги»? 103 миллиона 683 тысячного тоже мучает этот вопрос. Королева меряет шагами королевский покой и повторяет снова и снова, что надо как можно скорее избавиться от пальцев и истребить их весь их род. В осуществлении этой грандиозной задачи она рассчитывает на своего опытного солдата. Очень хорошо, для сбора войск 103 миллиона 683 тысячному понадобится два дня. И вперед, держитесь все пальцы мира.